глава 3 голос потомства эпиграф этот академик посмотрел ко мне в душу я услышал какой-то глухой голос потомства николай карамзин конец эпиграфа после карамзин прожил две жизни и еще одну после блудов сербинович разобрали почти готовую рукопись две -го тома На это ушло больше двух лет. Душеприказчики, впрочем, были очень заняты в ту пору по секретным декабриским иным делам. Последний том вышел в начале 1829 года. Он оканчивался словами о 1611. «И что была тогда Россия?» Шведы, схватив Новгород, убеждениями и силою присвоили себе наше северо-западное владение, где господствовало безначалие, где явился еще новый, третий или четвертый, лжедмитрий, достойный предшественников, чтобы прибавить новый стыд к стыду россиян современных и новыми гнусностями обременить историю, и где еще держался лесовский со своими злодейскими шайками, высланный, наконец, жителями из Обскова и не впущенный в крепкий Ивань город, он взял Вороныч, Красный, Заволочье, Нападал на многочисленные отряды шведов, грабил, где и кого мог, Тихвин, Ладога. Сдались генералу Делагарди на условиях новгородских. Орешек не сдавался. Последние слова последнего тома. Орешек не сдавался. В том же 1829 году второе полное издание 12 томов, 6538 примечаний. В 1830-1831 – третье издание. Четвертое – 1833-1835 годы. Пятое – в 1842-1943. Шестое – в 1853. -м. Затем еще и еще полные издания, а также сокращенные для публики, без примечаний. Последнее полное издание – В начале XX века отрывки, извлечения во многих рестоматиях, сборниках наших дней одновременно переиздавалось наследие Карамзина не историка, прозаика, поэта, журналиста, публициста, человека. Кое-что появлялось впервые. 1860 год. Письма Карамзина к Малиновскому. 1866. -й. Письма Карамзина к Дмитриеву. Тогда же. Николай Михайлович Крамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников «Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями Погодина» Часть первая и вторая 1897 Письма Крамзина князю Вяземскому 1810-1826 годов 1914 Впервые полностью выходит «Записка о древней и новой России» В 1914-м Академия наук собиралась издавать полное академическое собрание Карамзина, но надеялась ли получить один из главных источников живой воды — архив писателя-историка? Нет главного архива Карамзина. И одно это уже предмет для воображения рассуждения. Первый историк, так ценивший древнюю новую рукописную память, но почему-то почти не оставивший нам своей. В этом, если угодно, нечто мистическое. Карамзин не желает являться сомневающимся, несовершенным в домашнем платье, только в законченной, изящной форме, при параде. Действительно, несколько сотен писем Дмитриеву за десятки лет бесценная исповедь, издана отдельной книжкой, и ни одного ответного послания Дмитриева к Карамзину. Десятки писем историка к Жуковскому, Тургеневу, Малиновскому, почти безответных. Несколько исключений подтверждают правила. С Пушкиным вряд ли была переписка, нож сочувственное послание вдове, наверное, пришло из Михайловского. Где же оно? Два раза бумаги Карамзина пропадали из-за обыкновенных российских причин. Сначала, как уже говорилось в начале книги, перед угрозой обыска, ареста по делу Новикова и его товарищей. Затем 1812 год, московский пожар. Но после 1812-го Карамзин обыска ведь не боялся, и войны не было. Готовясь к смерти, он все же думал и о поездке в Италию, и об окончании 12 тома. Значит, 22 мая 1826 -го года его кабинет... был наполнен разнообразнейшими бумагами, которыми пользовались друзья, завершавшие издание истории. Повторим и о третьей причине исчезновения карамзинских рукописей. Почти уверенно можем судить, что на квартире Карамзина не производилось посмертного обыска, какой был, например, у Пушкина, иначе была бы обязательно изъята секретная переписка историографа с Александром Первым, а она, точно известно, хранилась в семье, и была полностью обнародована внуками и правнуками только много лет спустя. Как видим, не все письма истреблялись, а сверх писем, сколько было черновиков, конспектов, копий исторических документов, всего, что вводится в кабинетах историков. Выходит, родственники Карамзина, высокообразованные, яркие люди, представили в печать далеко не все рукописное наследие историографа, Это в эпоху, когда он считался среди величайших, когда ему одному из первых русских литераторов воздвигли памятник на родине, в Симбирске, в 1845-м. Высочайшее согласие на сооружение памятника было дано в 1833-м, когда его неизвестные строки, страницы были бы жадно приняты в любом журнале, Чем торжественнее произносилось имя Карамзина, тем недоступнее делались его бумаги. Архив мог, наверное, помешать.